В той ночью Айна больше так и не уснула. А Томас усказал, что ей приснились байкеры. Это было не такая уж и правда. Он оказался сконфужен и был вынужден снова просить прощения. Но произошедшим много лет назад случилось не по вине Томаса. В 6:00 утра Айна отправила Марите сообщение с просьбой одолжить мопед. Она знала, что семейство Ниттюля встаёт рано, хотя и не надо доить коров. Ответ пришёл незамедлительно. "Разумеется, а куда ты едешь? Забирай мы дома." Нужно ли рассказывать Перти и Моретти о Томасе? История о двоюродном брате казалась ей все более подходящей. Она так редко общалась с отцом, что внезапно объявившийся родственник выглядел вполне правдоподобно. Они с Томасом не были похожи друг на друга, но для кузенов это и не обязательно. Лишь четверть генов у них общая. Мысль о Томасе, как о кузене, успокаивала Айна. Когда она готовила кофе на кухне, он открыл глаза. Кожа под его бровью уже почти приобрела нормальный оттенок. Вызвали во сне какую-то Миню. Он сел на диване. Айна отвернулась, чтобы скрыть эмоции. Почему во сне человек такой беззащитный? Она не верила в сонники, фрейдизм и прочую ерунду, но хорошо понимала, почему ей всё это снится. Она действительно видела Миню, но не той девочкой, которую оставила в доме без котят, а мумифицированной старухой, похожей на миссис Бэйтс из Психо. «Да, снилось разное», — спокойно сказала она. «Вам нужно что-нибудь из одежды? Могу прикупить в турку, если, конечно, мать не будет меня постоянно донимать. Носки и футболку, если можно». Томас назвал размеры. «Самые дешёвые». «Вы действительно поедете в Лохию на мопеде?» — спросил он с улыбкой. Проще было представить Айна на велосипеде. Айна вынула из буфета прошлогодние маринованные лисички. Мать будет им рада. Ну или нет, если Джейми не ест грибы». Интересно, какой мать окажется сегодня? Влюбленной и одержимой, предположила Айна. Марита сообщила, что бак полный, и одолжила ей свой шлем. В то время как Перти, благодаря изнурительному физическому труду, был человеком жилистым, Марита была полноватой. Движения ее были легкими, однако резко вставать она уже не могла. Иногда Марита с Перти переругивались, но так, что со стороны было ясно, они по-прежнему очень любят друг друга. Сорок три года вместе, а муженек не знает, что по утрам жена пьет кофе с двумя кусочками сахара. Во всем-то женушка разбирается лучше других, даже в атомной энергетике и прыжках с трамплина. Тебе бы Олки Лоутто достраивать и финскую сборную тренировать. Если увидите кого-то у моего дома, то это мой кузен Томпа. В гости приехал. «Кузен?» — голос Мариты прозвучал недоверчиво. «По отцовской линии. Наверное, не стоит говорить об этом графу». а то приедет с расспросами». Марита молча кивнула. «Хорошо было заключать соседские союзы. Такому-то о том-то сообщать не будем, чтобы потом было меньше разговоров». При необходимости кое-какие вещи Марита утаивала даже от Перти. Считается, что женщины любопытны и падки до сплетен, но именно Перти и граф происходили от тех, кто десятилетиями просиживал штаны в барах, перемывая косточки всему миру. Однако не рискованно ли было упоминать имя Томпа? Что, если появятся байкеры и станут расспрашивать соседи? Перти уж точно возьмется за дробовик, прежде чем разговаривать с такими. Впрочем, Айна успела заметить, что и байкеры вооружены. Почему они просто не пристрелили Томаса и не бросили труп в озеро? Потому что им недостаточно было просто убить его. Перед смертью он должен был помучаться. Мотор мопеда успокаивающе урчал. Вместе с пейзажами менялись запахи. 25-е шоссе оказалось относительно пустынным. Оно было широким, но обгонявшие Айна машины будто бы назло проносились слишком близко. Верхом на мопеде Айна ощущала себя девчонкой. Косу трепал ветер, вибрация мопеда передавалась ягодицам. В голове зазвучало: "Попеда и их мы рождены, чтобы отправиться в путь", хотя Айна никогда и не была бродягой. На автобусной остановке она прождала минут 20. Звуки такого небольшого городка, как Лохи, казались ей невообразимым шумом. Что же будет в Турку? Машины, голосящие люди, сигнал фургона, сдающего назад. Билеты на заранее не покупала, но место в автобусе нашлось, почти в самом последнем ряду. Близость множества людей давила на неё, словно автобус был пронизан сгустками энергии, которые сталкивались друг с другом и пытались проникнуть к ней в мозг. По радио звучал какой-то дурацкий рэп, который она ни за что не стала бы слушать добровольно. Появляясь на людях, будь то супермаркет или кафе, Айна всегда удивлялась, почему везде грохочет музыка, на которую никто не обращает внимания. Грав говорил, что таких, как Айна, меньшинство. Согласно исследованиям, удачно подобранная музыка способствует комфорту потребителей, вынуждает больше покупать и быстрее пить. Но Айна от такого фонового шума сбежала в тишину своего домика. Покачивание автобуса постепенно убаюкало её. Сидела она к счастью одна, находясь на грани сна и яви, она видела обнажённого Томаса на берегу, вспоминала его безвольное тело, безволосую грудь, отвердевшие от холода соски. Потом в голове возникли куры, которых рыжая посла словно собака. Затем Айна уснула. ей приснился граф на мотоцикле с коляской, в которой сидели Иудас и priest. Проснулась она уже на подъезде к Куппета. Дорога пролетела слишком быстро. Теперь ей предстояло задействовать все силы, чтобы перенести общение с матерью. Айна, доченька, мать пёстрым вихрем налетела на неё из-за угла Федерального собора. Волосы у неё теперь были чёрные и завитые, в ушах большие звенящие серьёжки. Когда Ева София Заря оказывалась рядом, ни для каких других мыслей места не оставалось. Хоть раз в жизни просто побудь моей мамой, хотела было попросить Айна, пожалей, утешь, помоги забыть всё плохое. Материнской жизненной энергии хватало на всех, и Айна с радостью отдалась во власть этой силы. Позволила отвезти себя в магазин одежды у рыночной площади за кружевным боди, на котором сшитое матерью платье будет сидеть особенно хорошо. Потом обед на террасе ресторана, того самого, где пройдёт свадебный банкет. Гений. Не правда ли, милое название. Мы думали сыграть свадьбу на пароме, но он плывёт недолго, а я хочу полноценную церемонию. То есть никакой церкви, чисто гражданское обручение. Джейми возьмёт мою фамилию. Это поможет ему найти работу. Ага. Джейми. Айно уж и забыла, что для свадьбы требуется жених. Мать стала рассказывать о всяком разном, начиная с меню и заканчивая освещением в ресторане. А где Джейми? Разве мне не надо с ним встретиться? Он репетирует. У него группа, они будут играть на свадьбе. У них отличная музыка, ритмичная и энергичная, не то что эти финские танцы с лыжами. Но расскажи, как ты, золото? Появился ли в твоей жизни кто-нибудь интересный? Когда Айна уединилась в глуши, Мать пыталась объяснить себе это. Моя дочь, хотя и дипломированный магистр, но не выносит шума и напряжения городской жизни. Айна всегда была очень креативной, вся в меня. В сельской тишине у неё наверняка родится что-нибудь выдающееся, возможно, поваренная книга или руководство по уходу за курами. Мать гнала от себя мысль о том, что Айна была обычной девушкой. Для неё это означало полный провал. С другой стороны, Хорошо, что Айна не постила фотки о своей жизни в Инстаграме и не вела блог о курах. Друзья Эвы, Софии и Зари и не подозревали, что её ребёнку уже 30. Она родила дочь в молодости, и поскольку 50 это новые 30, не ощущала себя женщиной средних лет. Она вообще была вне возраста. Представляешь, Микко посмел поинтересоваться, будет ли у нас брачный договор, как будто не верит в мой роман. Такой вот двоюродный братец вечно лезет со своими советами, проворчала мать, достала планшет и открыла какой-то сайт. Мика откопал группу в Фейсбуке, где финки делятся историями про то, как им изменили иностранные мужья. Хотел с помощью этого заставить меня передумать. Почитай-ка, пока я общаюсь с персоналом. Управляющий как раз должен был подойти. Эти тётки тупые курицы. Как Мика вообще додумался сравнивать меня с ними? Мать оставила планшет на столе, а сама устремилась в ресторан. Айна вздохнула. Читать это ей совсем не улыбалось, но с матерью иметь дело проще, когда покоряешься её воле. Facebook был для Айна чужеродным миром. Она стала неловко скроллить, читая не подряд. У какого-то турка оказалась жена и пятеро детей в Адане, осуждён за двойное женство. Афганец бросил молодую жену, как только получил вид на жительство. Всё это Айна не волновало. Но тут в глаза и бросился заголовок. Полуитальянец Томас бросил меня после мальчишника. Эти слова будто загипнотизировали Айна. Не мог же это оказаться её Томас. Нужно было удостовериться. Я была помолвлена с неким Томасом. Фамилию называть не стану. Пишите в личку, если хотите выяснить, не надувает ли вас тот же человек. Мы познакомились в народном университете на курсах итальянского, где он преподавал, и тут же стали встречаться. Его отец был итальянцем, а мать финкой. Отец умер рано, и Томас с матерью вернулся в Финляндию, но все отпуска проводил у отцовских родственников в Тоскане. В общем-то неплохое место, я была там однажды. Мы даже думали организовать поставку вина и оливок его дяде Ромало в наш семейный ресторан. Но теперь пропади оно пропадом. Айно содрогнулась. Могло ли в Тоскане оказаться двое Томасов, наполовину финов и с дядями по фамилии Ромало? Она была бы рада прекратить чтение, но оторваться уже не могла. Как зовут эту женщину, излившую злость на Фейсбуке? Эрия Лейнинин. На фотографии в профиле стройная блондинка с решительным взглядом, волосы собраны в пучок, на лицо с несколькими заострёнными чертами умело наложены тени, ресницы нарощены. Ну, или айна так показалось. Ей не было дело до всех этих штучек, при помощи которых представительницы её пола улучшали свой внешний вид. Мы стали жить вместе за месяц до мальчишника. Томас подрабатывал в нашем ресторане, в котором я сама работала официанткой. Говорил с гостями на итальянском, что им очень нравилось. Всё шло прекрасно. Но был в нашем ряду один змей, лучший друг Томаса. Он не хотел, чтобы в жизни Томаса оказался кто-то важнее. Он не был гомиком, просто любил командовать. Этот друг убедил Томаса, что тот потеряет свободу, если женится и до конца дней проработает в ресторане. Если бы друг не устроил мальчишник, Томас не отменил бы свадьбу. Томас всегда был безвольным. Мне он сказал, что хочет наконец взять судьбу в собственные руки, что любит меня, но не настолько, чтобы связываться со мной до конца жизни. Ведь свадьба это типа пока смерть не разлучит нас, как в случае с его родителями. И прочее дерьмо в этом духе. Подруги говорили, что мне будет только хуже, когда я осознаю, что вышла замуж за слюнтяя, которым помыкают приятели. Мама считала, что Томас никогда не станет управляющим, не говоря уже о том, чтобы стать ответственным мужем и отцом. Свое обручальное кольцо я отнесла в ломбард и накупила на эти деньги дорогущей косметики. Я-то думала, оно из серебра оказалось золотое. Кольцо Томаса выбросило в море с моста Тервасари. Хорошо, что свадебное платье было взято на прокат. Я как чувствовала, что не надо слишком тратиться. Всё остальное оплатил Томас. Надеюсь, он ещё долго будет страдать от голода и холода, а ещё заработает себе геморрой и импотенцию. Частью теперь этот говнюк далеко в Тоскане. А вроде как помогает дяде по хозяйству и пишет диссертацию о мёртвых латинских терминах, которые никому не интересны. Через неделю после всего этого я повстречала его мать на улице. Она снова просила прощения и во всём винила Пава. Я сказала, что мне теперь плевать. Хорошо, что не стало с ним связываться. Опасайтесь мужиков с властолюбивыми друзьями, у таких не всё в порядке с головой. Под постом было полторы сотни комментариев, читать и Хайна не стала и выключила планшет. В голове гудело. О чём она думала недалеко как вчера? О том, что понятия не имеет, кто ночует у неё дома. Томас бросил невесту после мальчишника перед самой свадьбой, настоящая скотина. И вот теперь он в её доме с её любимой живностью. Айна вертела в руках телефон. Написать сообщение. Я знаю тебе всё, но это было неправдой. Просто теперь она узнала об этом мужчине чуточку больше. Очевидно, Пава дёрнул за ниточку, и Томас наконец принял решение. Может быть, сознавая, что Пава не прав, если бы он на коленях приполз к своей блондинке Эри и умолял принять его обратно. Но Айна это никоим образом не касалась. У Эри был повод навредить Томасу. Неужели Томас навешал Айна лапши на уши? Выдумал историю с аварии, чтобы выглядеть невинным. Нет. Она же сама слышала, о чём говорили Хамер, Бегемот и тот третий. Они мстили не за Эрию, а за Торпед. Она попыталась по тексту представить эту женщину. Скажи мне, кого любишь, и я скажу, кто ты. Не все люди похожи на мать. Не все раскрываются калейдоскопом перед теми, с кем общаются. Эрия винила Пава за то, что натворил Томас. Пава боялся, что Томас окажется под каблуком жены. А что думал сам Томас? Впрочем, неважно. «Эрья и ее излияние ничего для меня не значат», — рассудила Айна. «Они просто подтачивают мою жизнь, отрезают от нее кусочек, но рана скоро затянется. Сейчас мне больно от того, что Томас оказался предателем. По крайней мере, он бросил невесту не у алтаря, хоть и поблизости. Но какое право я имею осуждать его? Я ведь ничуть не лучше. Все же из-за Томаса никто не умер. Лучше бы я этого не считала». Что хорошего мне это дало? Вновь появилась мать, позвякивая бутылочкой вина. За салатом они выпили по бокалу шампанского, но теперь предстояло отведать вина, заготовленного на свадьбу. Мыслями Эва София уже была на застолье и даже не спросила Айна её мнения об историях из Фейсбука. Они сидели на террасе и смаковали выбранный матерью Эльзасский рислинг. Тихо плескалась речная вода. Приходили и уходили люди. Вокруг велосипедистов прыгали собаки. Паром сновал от берега к берегу, и мать делилась свадебными планами и отпускала ремарки по поводу пешеходов, словно великий знаток человеческих душ. А вон тот белоносый сконфузился, и его девица с плохо завитыми волосами недовольна, пытается скрыть это слишком громким смехом, а сама готова провалиться сквозь землю. А тот мальчишка ревнует родителей к собаке и словно не взначай пытается её пнуть. Глядико. Он уверяет мамашу, что пинает камни. А собак все понимает, просто говорить не умеет. Айна молча кивнула. Иногда материнская болтовня развлекала ее, но только не сегодня. Она думала, что уже усвоила факт, что от Эва Софии Зари нельзя требовать того же, что и от других. Но все же не удержалась, чтобы не попытаться снова. Пусть хоть сегодня, хоть на полчасика, та побудет матерью. Такой, которой можно доверить свои тайны. И которая всегда даст мудрый совет. А сама Айна... Пусть побудет просто дочерью, нуждающейся в утешении. За соседним столиком никого не было. Мать на какое-то время умолкла, подкрашивая губы. Мама, я тут слышала, он вышел на свободу. Карандаш в руке матери дрогнул, мознул по зубам. Кто? Он? Туро низконен. Мать сверкнула покрасневшими зубами и дёснами. Это был цвет крови, разбавленной белым вином. В ее глазах показалась колючая злость. «Теперь она, наконец, встанет на мою защиту. Только не стоит его убивать, ни из-за меня, ни из-за мини». Материнский взгляд был словно кинжал, а в голосе чудилось, будто бы рычание какого-то чужого пса. «Я же просила тебя, никогда не произноси при мне этого имени».